Глава 10. Недостаток пастырей и близость реки сыграли с властями Суробихуса злую шутку. Когда волна беженцев докатилась до города, а на не желающий делиться запасами не то что чужими, но даже и со своими, левобережными, выгнал всех изгоняющих на берег, преподать наглецам урок. А дальше текущая вода, острые ножи, сведения о уязвимости хранителей, вовремя донесенные повстанцами до городских черных, Четверо сильнейших заклинателей прыгнули в воду практически одновременно. Как тут не поверить в перерождение? В реку вошли образцовые изгоняющие, а на берег вернулись дикие колдуны, готовые опостылевших господ рвать в клочья. По стопам мастеров уже спешили ученики. Может, пастырям и удалось бы укротить этот сброд, боевым плетением обычных изгоняющих не учат, но на черных сыграла их репутация. Оказавшись лицом к лицу с разъяренными колдунами, люди-командиры обратились в бегство. Некому оказалось командовать печатными, заставить стрелков использовать ставшие смертельно опасными пистоли, завалить отступников мясом в конце концов. Оставшись без прикрытия, пастыри благоразумно отступили. В герое выбился только Тфаналь, жрец-недоучка, перед смертью сумевший покалечить какого-то невезучего ученика. Растерзав первого врага, вкусившие крови черные повалили в город и быть бы и Сурабихус хуса горелым пепелищем, если бы не еретик. Старик вышел на середину улицы, долбанул перед собой молнии и агрессивная сфора мгновенно обратилась в миролюбивое сообщество, вышедшее поприветствовать нового вождя. Часовую башню штурмовали вместе. Смена власти в городе прошла на удивление спокойно. После фокусов о ночугании чиновникам было уже все равно. Что те не по закону, что эти, какая в сущность разница. А еще у большинства горожан на правом берегу остались родственники. Должность градоправителя узурпировал ринкахары В разрушенный проем Северного моста установили две баржи, недавно поднятые со дна, набросали досок, и толпы людей с бесстрашием отчаяния устремились по этой утлой переправе на безопасный берег. Гуманизм нового градоправителя одобряли не все. «Зачем сажать себе на шею столько нахлебников?» – морщился еретик. «Зерно из приморских долей может прокормить три таких города», – не соглашался Рин Кахарой. «Уж я-то знаю, сколько его проходило через Миронги». А вот, чтобы отбить берег у ингернийцев, черноголовых или южан, нужны солдаты, прах побери. И они у нас будут. Черный по-новому взглянул на ликующую толпу. Это солдаты? Война – дел привычки, пожал плечами человек. У них тут семьи, дети, все хотят есть. Тропы к побережью добрые войщики покажут. Я больше б Анна Дарды беспокоюсь. Он Миронги держит в ежовых рукавицах. К тому же светлорожденные не глупее нас. Короче, солдаты будут нужны не меньше хлеба и Сураби захлестнул водоворот перемен. Робкие голоса осторожных, мол, вот вернется император, утонули в хоре, приветствующем новый порядок. Откуда-то внезапно всплыла идея освобождения Тималао от арийских завоевателей. Сомнению подвергались табели о рангах, названия улиц и нормы морали, хотя последний новый городской совет настойчиво пресекал. В моду вошла одежда контрастных цветов и вышивка бисером. Дольше всех о прежних порядках не желали забывать пастыри, две недели державшие оборону в городском храме. Но потом предводитель непримиримой фракции наложил на себя руки, самые ли помогли ему, и светлые запросили пощады. Правда, выражить для новых правителей они отказались наотрез. Да и еретики с ними. Обойдется как-нибудь. И вообще, стоило ли идти на поклон к магам, если граждане и так беспрекословно подчиняются властям? Причем даже не в страхе перед обретшими свободу колдунами, нет, в ужасе от того, что исчезнуть может хоть какой-то порядок. Городской совет теперь заседал в харчевне. Во-первых, пиво. Во-вторых, ратушу разбушевавшиеся колдуны все-таки спалили. Злые языки утверждали, что целью акции служили списки налогоплательщиков. Никто особо не возражал, а хозяину харчевни немного приплачивали и обеспечивали защиту от разных проходимцев, что в трудные времена стоило дороже денег. На сегодняшнем заседании решался вопрос речного транспорта. Мастер Табади, предводитель уцелевших портовых служащих, сухо по-деловому, рассказывал об имеющихся возможностях и тут же предлагал способы их использования. Прежних объемов торговли никто не ожидал, поэтому в порядок решили привести один мост, три причала и сухой док. Речники готовы были сдавать в аренду четыре баржи со своими матросами и уже имели нанимателей на один рейс. Спокойное течение беседы прервал почтенный горбаш, прежде имевший среди изгоняющих второй ранг. Колдун, откомандированный в порт ночных гостей пасти и вообще внушать трепет, имел вид несколько растерянный. «По реке плывет топор», — сообщил он. «Тьфу ты, в смысле два грузовика по реке плывут? На веслах!» И все повалили на берег смотреть на диковинку. Грузовики, конечно же, плыли не сами по себе, их колеса оказались вморожены в огромную льдину, на минуточку, в среднем течении Тималао, где на камнях днем можно яичницу жарить, а вода как парное молоко. В передней части волшебного плота азартно орудовали веслами четверо черных под руководством плечистого колдуна в шортах и фуражке. Из-под тента одного фургона выглядывали двое детей, по виду белых. На капоте второго грузовика развалился полуголый тип неясного происхождения, всем своим видом демонстрирующий, что жизнь – суета. В задней части необычного судна на деревянном настиле стояла ослица, успешно исполняющая роль пароходного гудка. Никогда еще Тималао не видывало столь странной процессии. Впрочем, новый вожак изгоняющих удивленным не выглядел. «Опять они!» – процедил сквозь зубы старик. «Нигде спасения нету!» И тут диковинный плод решил пристать к берегу. Для ведения переговоров с властями из фургона вылезла заспанная личность без признаков магических талантов. Человек утомленно вздохнул, смахнул с бровей пот и попытался изобразить вежливость. «Приветствуем вас, уважаемые! Да пребудет ваш день прохладен, а ночь спокойна! Не нужны ли в вашем городе услуги магов? Ликвидируем карантинные феномены, снимаем печати уложения». «А не... Поплыли бы вы дальше?» «Не можем, еда кончилась». Еретик клещом вцепился в подельника. «Отцепим еды, пусть проваливают!» Пришельцам шустро вынесли удвоенный паёк и топор, э, в смысле два грузовика, благополучно уплыли дальше. «Всё, пропала речка!» – плевался старый колдун. «Теперь повадятся! Помяни моё слово!» «Да ладно тебе!» – пожимал плечами человек. «В следующий раз за продукты денег возьмём!» В конце концов, устье реки охраняет Миронги. Какие бы проблемы не собирались создать пришельцы, первыми с ними придётся разбираться тамошним светлорождённым. Для жителей Правобережья приход Серой Смерти неожиданностью не стал, но от этого в некотором смысле было только страшнее. Анадарде до последнего надеялся, что водопады в Байоле остановят карантинный феномен. Чудо не произошло. Форсировав скальный уступ, нежить начал стремительно распространяться в нижнем течении Тималао. Впрочем, пару жизненно важных для сопротивления дней они выгодали. Пока зараза распространялась только по правому берегу, но вот беда. Все сады и пастбища, поля с еще не созревшим урожаем и большая часть прибрежного города Миронги располагалась именно с этой стороны реки. То есть уберечь людей от нежитя Анадарды мог, а вот прокормить их после этого не получилось бы. Главную житницу побережья нужно было спасать. Для строительства защитных сооружений выбрали пустошь за храмом Абураки. Жители Миронги, и печатные, и свободные, не покладая рук рыли огромную канаву стремясь вычистить землю до самого скального основания. Вся наличная скотина, лошади, валы, мулы и даже маленькие ослики была мобилизована для перевозки морской воды. В жарком климате Саорио лужи мгновенно высыхали, покрывая дно рва тонким налетом соли, а в самых сложных местах изгоняющие чертили отвращающие знаки. И вот день испытания настал. Нежить пришел, накатил волной опустошение, уперся в препятствие и послушно замер, не способный его преодолеть. Впервые за много месяцев люди вздохнули свободнее. Победа! Через два дня стал известен способ, которым тварь до них доберется. Ветер с моря заносил ров песком. Стоит всего одной тоненькой дорожки пыли соединить берега, и нежить прорвется. Незнающие страхопечатные вручную мили дно канавы и смачивали водой осыпающейся стенки, но это лишь оттягивало конец. Естественно, ситуация была понятна всем, кто хоть бы немного разбирался в потустороннем и, прежде всего, старшему городскому изгоняющему, мастеру-колдуну, оставленному императором догнивать безвестности из-за одного крохотного недостатка, покалеченной в молодости ноги. Через пару дней смерть созреет, многозначительно понизив голос, сообщил он городоправителю. После чего к ней невозможно будет подойти ближе, чем на четверть лиги, даже на том берегу будет чувствоваться давление. «Мы это уже обсуждали», – устало вздохнул Анна Дарде. «Не прими на свой счет, но пытаться идти через горы, кишащие гулями, всего лишь с тремя изгоняющими – самоубийство». Да и захочет ли Дальний Юг принимать у себя обездоленных? Действия Императора были весьма красноречивы. Лучше уж вплавь через море. «Попробуем подавать соленую воду по трубам». Еще одна ночь прошла в беспокойном ожидании. Еще один день в бесплотных трудах. Анна Дарды торчала на правом берегу вплотную к границе владения смерти и не потому, что не сознавал опасности. Печатные могли отказаться работать без начальственного окрика. Отащить сюда амулет уложения городоправитель не решался, запасного нет. Именно поэтому необычное явление ему пришлось наблюдать практически вплотную. Крики ужаса оторвали Анна Дарды от тяжелых размышлений. «По пустыше несла стена зеленого пламени». В мгновение ока она достигла рва, ударила в небо кружевными фонтанами и осела в облако пыли. «Сайраблека сюда!» – рявкнул городоправитель и поразился, насколько сильно и уверенно звучит его голос. Старший изгоняющий прибыл на место поразительно быстро, через пять минут, не иначе ехал у кого-то на закорках. Походил, впустился в ров, потер землю между ладонями, понюхал и перебрался на другую сторону. Люди замерли, пораженные смелостью колдуна а тот, как ни в чем не бывало, помахал рукой. «Идите сюда, тут безопасно!» Анна не позволил себе ни секунды сомнений. Вождь не должен давать спуску никому, особенно черным. Оставленная серой смертью земля оказалась мягкой и зыбкой. «Нежить что, съел сам себя?» «Держи карман шире», — хмыкнул Сайроблек. «Это была магия, но повторить не проси». «Откуда магия? Там!» По сведениям сколько-нибудь умелых изгоняющих не осталось даже в Тусуане. «Всевышний ведает! Может, с юга по тракту подошли?» Наверное, Сайра Блека тоже навестил соблазнительный образ императорских эмиссаров, в последний момент пришедших на помощь соотечественникам. «Чушь! Если бы в руках императорских слуг была такая мощь, разве бросили бы они на произвол судьбы богатую и надежно усмиренную провинцию? Разве посмели бы ставить вопрос так, самого Анна Дарде при дворе владыки готовы принять, а его многочисленную семью нет? И ведь многие соглашались!» Теперь наследники земель и титулов убирают за быками навоз. Девушки из благородных семейств работают в борделях, а подчиненные считают градоправителя прекраснодушным дураком. Мог они смылся. Да и этики с ним этим колдовством. Впрочем, через несколько дней происхождение чужеродной магии прояснилось. В порт прибыл первый ингернийский конвой. Гостей встречали всем городским советом. Почтенные мужи ревниво косились друг на друга, не иначе почуяли выгоду. «Может, все-таки приказать зарядить пушки?» – переживал комендант форта. «А смысл?» – процедил сквозь зубы Анна Дарды, не прекращая дружелюбно улыбаться. «После того, как мы их сами сюда зазывали». Не прямо, конечно, но на распространение слухов градоправитель потратился изрядно. Во всех прибрежных деревнях, на каждой более-менее крупной пристани, в любом контрабандистском притоне повторяли, что Миронги нынче открытый порт, податей императорских не взимает и происхождением товара не интересуется. А на дарды до зарезу нужны были контракты с заморскими властями. И вот оно. К причальной стенке, гертуозно лавируя между невидимыми под водой препятствиями, подошел чужеземный корабль, лаконично величественный, словно воплощенный в металле мысль. Бывалая команда деловито орудовала якорями, швартовочными концами и лебедками. Высокий борт коснулся пристани без толчка, только кранцы скрипнули. Начальник порта утер обильно выставивший на лбу пот. Вот навалилась бы такая махина на причал, мало бы не показалось никому. Помощь буксира гости, что характерно, не запросили. О доски ударился гулкий металлический трап, по нему на берег спустилась примечательная троица. Вперед вылез гражданский, юноша белый с внешностью учителя каллиграфии. За ним без спешки следовали двое военных, человек и колдун. При взгляде на последнего с куда-то тихо испарился. «Мы пришли с миром», – жизнерадостно заявил белый. Боевой маг принял невинный вид и устремил взгляд к небу. Анадарде стараясь говорить медленно и разборчиво, произнес приветственную речь, по советам знатоков, сокращенную с получаса до четырех минут. Юноша с переводом справился, скажи он что-нибудь не так, черного первого бы перекосило. Человек представился, ничего не значащий для Сариотца должностью, разобраться с ингернийским табелем о рангах, и дал понять, что официально дипломатом не является. Но гуманность требует от него помочь соотечественникам, чисто случайно оказавшимся на этом берегу, вернуться на родину. Это ведь правильно, это ведь хорошо, как вы считаете? Да-да, гуманизм, забрать отсюда обнаглевших колдунов, это так гуманно. Анна Дарде привычно произнес спич о благородстве души и чистоте намерений, взгляд юношей-переводчика поплыл, и напряженно поинтересовался, можно ли ожидать визита в Миронге за океанских купцов, ходят ли слухи. Ингерниц подтвердил. Торговцы будут, и между делом уточнил, слухи о каких именно товарах предпочтительны. Список первоочередных нужд был у городского совета уже готов, так, на всякий случай. Оставалось только разобраться, в какой валюте их оплатить. Белый определенно потерял нить разговора, но старательно переводил. И вот в момент, когда гармония была так близка, в разговор вмешался главный городской смутьян, Вавахаде. «Но первым делом надо очистить город от чудовищ!» «С этого места поподробнее», – оживился боевой маг. А Надарде мысленно плюнул. Вот так в лоб заявить новым партнерам, что тут поблизости нежить окопался. Право же, не стоит внимания. Умрун затянул жерло городской канализации. Время для изгнания упустили, а разбирать свод никто не берется. Больно хорошо построено. Не говоря уже о самой идее вскрывать наполненный нежитями и нечистотами тоннель. Вон, у боевого мага на слове «канализация» взгляд стал грустный-грустный. «Но ведь серую смерть кто-то отослал?» – сплеснул руками Ва-Вахабе. Потому как ревниво раздул ноздри колдун и виновато заморгал белый, Анадарды понял, что приезжие в курсе, кто тут хулиганит, но болтать об этом с посторонними не собираются. «Я готов заплатить за изгнание твари золотом! 200 Нет, 400 золотых!» Старика вежливо игнорировали. Правильно. Не все имели дико дорогие поместья с личной пристанью прямо у реки, в которой теперь срал весь город. К сожалению, присоединиться к насмешкам градоправитель не мог. Через пару месяцев проблему нечистот в бухте осознают даже печатные. «Добавлю 300 от города», – вздохнул Аннодарды. «Этого колдун вынести уже не мог». «Надо бы глянуть», – подступился он к своему начальству. «На крайняк, свод проклятиями раздолбим». «Будет лучше, если этот вопрос я согласую со своим руководством», – дипломатично отозвался человек. «Вернемся к нему завтра». Как он собирается что-то согласовывать, когда до ингерники многие дни пути, Аннадарде спрашивать побоялся. Да еретики с ним. Пусть хоть в астрал выходит, все равно. Градоправитель завершил судьбоносную встречу без неподобающей суеты и выкриков с места. Ингернийцы вернулись на свой корабль, а вот Аннадарде домой было еще ехать и ехать. Но он не роптал. Неспешное путешествие по забитым народом улицам оставляло массу времени для размышлений. Щедро оплаченные советчики были правы. Ингернийцы оказались людьми прямолинейными и падками на золото, с одной поправкой. Золота им требовалось много. Впрочем, зарабатывать в портовом городе Миронге умели, а уж теперь, сидя на единственном пути сообщения Тималау с внешним миром, главное угадать с товаром и не ошибиться в величине налогов. Кстати, можно и ингернийцев попроще нанять с кораблями, а то добрые возщики хамять начали. И не только мореходов. К еретикам в пекло формализм, который и прежде мешал деловым отношениям. Теперь-то все можно будет устроить наилучшим образом, не оглядываясь на императора и храм. Плавно раскачивался Паланкин, деловито покрикивала на горожана охрана, а правитель Миронги все глубже погружался в свои мысли, нереализованные планы, вновь открывавшиеся возможности. И, что характерно, надменных выкормышей юга Анадарды в своем будущем не видел вообще. Да хоть бы они совсем пропади. Если удастся плотно прикормить чужеземцев, плевать, Миронги хотел на карательный флот метрополии. Протяжный гудок океанского корабля словно бы разметал в клочья невидимый полог. Город начал оживать. Ингерницы закрепились на северной набережной, нервируя добрых возщиков обилием людей в мундирах. Боевые маги, великодушно не замечая ревниво сопящего сайра Блека, помогли очистить главный фарватер. Наморозили вокруг неудачно затонувшей посудины немалого размера льдину, после чего обломки оставалось только отбуксировать на мелководье. Пастыри предупредили о новом табу. Страшно подумать, что произошло бы на праздник урожая. А потом к грузовому причалу подошел первый десантный транспорт, и в Миронге потянулись мародерящие на побережье отряды, которым казалось проще проехать по тракту 100 лик, чем загонять грузовики на понтон. Следом топали остатки придорожных банд, жизнь которых стала совершенно невыносимой. На этом фоне еще одна группа, но прибывшая со стороны Тималао, внимания не привлекла. Когда иноземцы успели проникнуть вглубь континента? Господь ведает. Ингернийцы, они такие шустрые. И только уважаемый Риккинчир выглядел очень довольным. Он замысловато выругался и окутал себя облаками ароматного дыма. «Говорил я, этот пастырь не пропадет, даром что мелкий. Кто оказался прав? Вы, капитан!» – дружно взлыбалась команда. «То-то же!»